Глава 14. Ничего не получится. Мы почти каждый вечер вместе выгуливаем Касю. Ну, то есть я выгуливаю, а он по дороге попадается. Понурый вид Светланы никак не соответствовал ее словам. Если он не может, приходит его папа. По-моему, радуется Касе, как ребенок. Кася помахала хвостом, соглашаясь. — Очень хороший человек, — объяснила она Урсу и Беку. Тенька, набегавшись на улице, дремала на руках у Марины Сергеевны и в разговоре не участвовала. Который из них? уточнил педантичный Бэк. Да, поподробнее рассказывай, поддержал его Урс. Оба! ответственно доложила Кася. Очень хорошие оба! И света им нравится точно, одному так даже сильно. Которому? вздохнул Бэк, младшему. Старшему. «Я почему-то нравлюсь больше», — застеснялась скромная Кася. За столом в гостиной расположился военный совет из Марины Сергеевны, Матильды, Алены и Светланы. «У меня шансов нет. Нету вообще!» Светлана грустно кружила чайную ложечку в чашке. «Он аккуратист и педант. Я даже боюсь представить, что он про меня подумает, если к нам домой его пригласить». Нет, до этого и не дойдет, конечно. У меня просто шансов нет. Она не поднимала взгляд от водоворота, устроенного в чашке, поэтому и не заметила взглядов, которыми обменялись две дамы и ее сестра. Поначалу Светлана была категорически против присутствия Ленкиной свекрови и самой Ленки. Но потом обреченно махнула рукой, типа «Поступай, как хочешь, зови, кого хочешь». Короче, все пропало, что это, что так. Такой покладистости за ней отродясь не водилось, и Марина Сергеевна даже испугалась немного. — Без разницы, все равно ничего не выйдет. Это я уж так, от безнадеги. У ног хозяйки сочувственно вздыхала Кася. — Да, моя хорошая, ты меня понимаешь. И не было, и мечтать не стоит. э, -э тут ты в корне не права. — Не было, так это еще полбеды. Дальше-то мать будет приставать с дачным соседом. Марина усмехнулась, увидев омерзение на лице старшей внучки и горячее сочувствие у младшей. — Не, тогда давайте думайте. Этого я точно не переживу или из дома смоюсь. — Ба, ты меня примешь? Только с кассей. — Конечно, особенно с касей, Только без бардака. Бардак я не возьму. Так что хоть Тушкой, хоть чучелом, но надо сообразить, как тебе перестроиться. Светка вздохнула. Вот тут-то и скрывалась засада. Я с пола-то все убрала и убираю сразу же. Кася лишнее сразу по кучкам раскладывает, так что не забалуешь. А вот выше она не дотягивается. Я тут как-то вдруг присмотрелась. Ой, мамочки, такой ужас! — Света растерянной на людях не выглядела примерно лет с трех. А сейчас ей даже на это наплевать. — Милая, так вам-то что переживать? — Матильда спокойно улыбалась. Светлана, в принципе, никогда и никому издевательств над собой не спускала. Она, медленно наливаясь праведным гневом, повернулась к Ленкиной свекрови, а та только головой покачала. — Нет, дорогая, я не издеваюсь и не думала даже. Но, насколько я знаю, вы отличный юрист. Каждая профессия накладывает определенный отпечаток на своего носителя. Так вот, вам должно быть проще простого выловить малейшее отклонение от истины в бумагах, верно? Ну, да. И ваш характер тут очень будет кстати. Только не надо гневных взоров. Я так тоже умею, хмыкнула Матильда. Я намекаю вам на то, что ваша внимательность запросто позволит вам выловить любое отклонение от порядка. Главное, чуть потренироваться. А нрав позволит изыскать внутренние резервы для уничтожения беспорядка. Короче, вам нужен метод охоты. Охоты? Озадаченно посмаковала это слово Светлана. Именно. Вот для моей Аленушки... Матильда нежно улыбнулась Алене. «Уборка — это что-то вроде релаксации. Она даже напевает, когда убирается. Вам такое не подойдет. Вы не домашняя девушка, а валькирия. Поэтому вам нужно отследить и убить всякое нарушение порядка». «Отследить и убить?» Светлана невольно сверкнула глазами. Звучало приятно. «Это я могу!» «Вот именно!» «Как вы думаете, милая, Что из домашней работы я любила больше всего? — Что? — осторожно уточнила Светлана. Она уже поняла, что Ленкина свекровь — личность неординарная. Выбивание ковров. Собственно, именно это и позволило моему супругу остаться в живых, рассмеялась уютная ухоженная миниатюрная Матильда. Покивала серебряной безукоризненной прической и так азартно, молодо и задорно сверкнула голубыми глазами, что Света ей безоговорочно поверила. «Когда мне хотелось прибить его, я шла выбивать ковры, и поверьте мне, у нас в доме они были безукоризненно чистыми. Пылесос практически бездельничал». «Бабушка, а ты?» Алена посмотрела на собственную бабулю. «И я, только не ковры. У нас они большие были, мы же на севере жили, полы ледяные». Так что их я бы просто не подняла. Я чистила кастрюли. Твой дед все недоумевал, почему они у нас частенько протираются до дыр. Она усмехнулась и переглянулась с Матильдой. Мы молодые были и оба с характером. Так я что, в тебя? Светлана как-то по-новому глянула на бабушку. А то и в меня, и в деда. Это Алёнушка у нас, мою маму, спокойная и мирная. А сборным характером главное-то что? Что? Знать, куда его приложить, чтобы для пользы дела было. У каждой из нас есть свои особенности. Это как оружие, надо только четко понимать, как и каким образом это использовать. Вот когда твой дед с Петром, с КамАЗом на зимнике сломались и уже замерзать надумали, «Я характер правильно применила». Бабушка задумчиво покрутила в пальцах нож. «И что?» Заинтересовалась друг Светлана, которая краем уха что-то такое восхищенное от деда и от Петра слышала, но никогда не утруждала себя вслушиваться в рассказы старперов, как она их презрительно называла. «Ну как что?» «За ними послали вертолет, «Быстро так нашли, снарядили, эвакуировали». Это ничего, что я из этого вертолета важную комиссию вытряхнула. Какую? У Светки глаза стали круглыми от удивления. Из Москвы прислали по партийной линии. Бабушка рассмеялась. Но они все люди понятливые оказались. Решили, что дешевле будет вертолет уступить на время, по крайней мере. Ничего себе! Светлана с уважением смотрела на бабушку. Может, и зря не слушала, что ей раньше-то рассказывали. Сфокусировалась на бабушкиных пальцах неожиданно ловко крутящих нож. — Ты так нож держишь, словно владеть им умеешь. — Умею, милая. Якуты научили, и нож подарили. И стрелять умею, и ножом пользоваться умею. И водить все, что ездить может. Даже оленью упряжку. — Ба! «Ты расскажи, как белых медведей отгоняла!» Алена сочувственно погладила ошалевшую сестру по плечу. «Да, отгоняла. А куда было деваться?» «Мужик до дома не дошел, немного совсем. Упал, ногу сломал, а тут медведь как раз проходил. Они же страсть какие любопытные!» «Мужик орет во всю Ивановскую!» вот умкой прибыл уточнить чего это тут кто то так разоряется и что ну что что открыла окно и стреляла медведь сбежал мужик с перепугу чуть на сломанной ноге не удрал говорил что меня в бегудях испугался больше чем медведь выстрелов свинья разозлилась светлана на мужика вот очень полезный характер. Матильда одобрительно покивала. «Итак, наша цель — перенастройка гнева на общественно полезные действия. Для начала нужно определить объект, а для этого надо научиться видеть беспорядок». «Метод Киплинга?» — подняла бровь Марина. «Да, думаю, это самое лучшее», — согласилась Матильда. «Слушай, они тебя никогда не пугают». — тихо спросила Светлана, отправившись за сестрой в кухню. — Бывает, — рассмеялась Алена. — Особенно поначалу, когда они нас с Пашей сватали. — Так это они? — осенила Светку. — Ну, конечно! Как бы еще он у нас на даче оказался? — Погоди! У тебя ж муж Звонников. — Ну да. А она — Матильда Романовна Звонникова. «Как ты догадалась-то?» — насмешливо фыркнула Алена. «Блин, нам про нее в институте один из профессоров чуть легенды не рассказывал. Говорил, что за фасадом милейшей дамы скрывается такая гидра с остальным характером и зубами, как у тираннозавра. Верю, что он такое говорил, но он ошибался. Она на самом деле милая. Зубы, правда, имеются, но для защиты того, что ей дорого». За своих горло перекусит на раз. И тут Светлана осознала, что, несмотря на внешнюю несхожесть с Матильдой и собственный внутренний раздрай, что-то очень похожее чувствует в последнее время сама. Так, короче говоря, метод Киплинга заключается в том, что человек приучает себя замечать малейшее отклонение от правил даже в крошечных мелочах. Вы отлично это делаете с документами. Остается перенести этот навык на домашнюю обстановку. Ну, и готовка тоже. Придется научиться. Да какое там отклонение, если у меня... Ну, не очень-то порядок, — расстроилась Света. Конечно, не так, как было, но и совсем не то, что тут. Она оглядела чистейшую гостиную. Тут я тебе помогу. Приеду и уберу, — улыбнулась Алена. «Ты что? Ты же беременна!» – удивилась Светлана. «Я беременная, но не больная, и срок небольшой. Мне не будет трудно, не бойся». «И я помогу!» – улыбнулась бабушка. «А потом ты обойдешь все комнаты, внимательно все осмотришь и запомнишь, как это выглядит». «И ты тоже!» – параллельный инструктаж велся урсом под столом. «Вот прям каждый предмет!» и как только она будет что-то не туда класть, будешь ей показывать. — А как? Лаять? — Всеми методами. — Поначалу, если будет что-то небольшое, которое можешь донести, бери в зубы и тащи на место. Показывай ей. — Жалко, носом ее туда ткнуть не можешь. Бек хмуро покосился на Светлану. Он пока не простил ей грубости в отношении маленькой теньки. Да, жаль, но с хозяином так нельзя. Короче, максимально понятно объясняй, что вот эта штуковина была не тут, а вон там, поняла? Потом перейдешь на голосовые команды без поощрения своим усилием. Нашла непорядок — Палай. Она не глупая, догадается. Только первый этап повтори несколько раз, чтобы уж наверняка. Урс обстоятельно учил Кассию основам человеческой дрессуры. «Жаль, что ты не похожа на биглей. У этих особенно хорошо получается хозяев приручать к выполнению собачьих команд. Почему? Дар такой. Иначе их прибили бы всех в щенячестве. А так морду особенную состроят, глазки в кучку сведут, и люди делают все, что им надо». Света умная, она и так сообразит. Кася о безупречности Светланы была готова спорить даже с Урсом. «А я? А я могу приучить Алену выполнять мои команды?» Тенька, которую Алена уложила на матрасик, пока ходила на кухню, сонно захлопала глазами. «Она и так все делает, что ты хочешь. Разбаловалась ты совсем». Бэк озабоченно покачал головой, старательно маскируя заворчанием то, что сам во всем потакает маленькой чишке. А в квартире Сухановых Максим тоскливо озирался в своей безукоризненно вылизанной комнате. «Ничего, ничего не получится. Она красавица, яркая, умная, вся такая. Идет, и мужики за ней вслед шеи сворачивают. А я...» Я сухарь. Суханов. Они меня так и зовут. Скучный, как словарь юридических терминов. Зачем ей такой аккуратист и педант, как я? Насколько я вижу, ты ей все-таки не безразличен, — утешал его отец. Да, конечно. Я помог с приютом и еще помогу. Во всем помогу. Только вот я же ей не нужен.